Глава тридцать седьмая. Хантер проводил глазами Дженнифер, когда она двинулась по коридору, покачивая бедрами с медными волосами, перехваченными сзади лентой, такими густыми, что они закрывали всю ее спину, не спадая до талии. Нетрудно было представить, как сверкают ее изумрудные глаза, свидетельствуя о готовности бороться за поросенка. Хантер покачал головой, продолжая усмехаться, даже когда она исчезла на кухне. Он рассмеялся, прочитав записку, которую она оставила на жаровне. Ей даже не нужно находиться рядом, чтобы заставить его смеяться. «Прекрати. Сейчас же». Повернувшись к отцу, Хантер обнаружил, что Закири выпрямился на своем стуле, свирепо поглядя на него. Хантер проследовал в конец веранды и с поросенком под мышкой присел на перила, болтая одной ногой. «Что прекратить?» Бросать на нее такие взгляды. Хантер пожал плечами, ничуть не смущенный. Он не собирался раскаиваться в том, что было не в его власти. «Не могу». «Отлично, можешь, черт бы тебя побрал!» Хантер хмыкнул. «Похоже, ты забыл, как это бывает в молодости». «Я не так уж стар», — проворчал Закери. «И это совсем не смешно». «А вот тут ты ошибаешься, па». Я никогда столько не смеялся в своей жизни, как с тех пор, как здесь появилась Джейни. У меня такое ощущение, словно с ее появлением в дом вошла радость. Все связанное с ней заставляет меня смеяться. Проклятие, Хантер! Ты должен подавить это в зародыше. По-твоему, я не понимаю, куда это ведет? Хантер спустил ноги на пол веранды. А что, если и так? У нее уже есть жених а к тебе через всю страну едет невеста. Тебе известно, как я отношусь к этому, па? Да, известно. И мне это нравится не больше, чем тебе, но Роуз Уоррен уговорила меня согласиться на ее предложение. Точнее, это сделала твоя ма, приняв сторону Роуз. Теперь это дело чести». Сколько раз он слышал это. Но никому здесь не предстояло стать жертвенным бараном. Только ему». И хотя Хантер сетовал, что все решили за него, когда он был слишком мал, чтобы сказать свое слово, у него никогда не было причин категорически отказаться. До сих пор. Собственно, у него пока еще нет этой причины. Но Хантер надеялся, что будет. Он вздохнул. «Мы возвращаем им бычков, которые изобредают на наши пастбище», напомнила он отцу. «Они поступают так же. Почти 15 лет здесь царит мир» не считая драк между Коулом и Роем, Джоном и Сэмом, и перебранок по этому поводу. Мир, па. Нам незачем сочетаться браком, чтобы так продолжалось и дальше. Мы уже заключили соглашение с Фрэнком. Ты же не дед, который даже не разговаривал с ним. Я не верю, что Фрэнк будет выполнять простую договоренность. Она должна быть закреплена кровными узами. Его жена знала это. Вот почему она выложила на стол эту карту у тебя четыре сына, из них подойдет любой. Но Роуз выбрала тебя. Мы сошлись на том, что это должен быть ты, как старший. Так измени этот пункт. Мы уже обсуждали это раньше, Хантер. Мне казалось, что мы обо всем договорились. Вначале ты познакомишься с ней, а потом решишь, нужна она тебе или нет. А тем временем держи руки подальше от прислуги. «Я не для того воспитывал тебя, чтобы ты заводил шашни с девицей, которая уже обручена». Это был хороший ход, и Хантер поднял руки, признавая поражение. Точнее, попытался поднять и чуть не уронил поросенка. «Ладно», — буркнул он и спустился с крыльца, двинувшись вокруг дома к служебным постройкам. Ему следовало пойти в другом направлении. Когда он проходил мимо отца, тот перегнулся через перила и сказал... Может, дочка Воронов сама не захочет выходить за тебя? Такая мысль не приходила тебе в голову? Вполне возможно, ты напрасно заводишь себя. Подожди, пока она приедет и все выяснится». Хантер не стал отвечать, продолжив путь. Он не любил спорить с отцом. И знал, что в конечном итоге выбор будет за ним. закири ясно дал это понять. Хантеру не следовало пытаться уладить это дело еще до встречи с дочерью Фрэнка — Просто было бы так славно жить в мире, не имея ограничений по времени и не опасаясь, что соседи схватятся за оружие, когда Хантер наконец покончит с этой проклятой помолвкой. Вернувшись в дом, он не нашел Дженнифера на кухне. Ему хватило бы одного взгляда на нее, чтобы раздражение исчезло. И оно исчезло когда он вошел в столовую и обнаружил, что она только что поставила жаркое на стол, за которым уже сидели члены его семейства. Она прошла мимо, направляясь на кухню. Под взглядом Закери, с выгнутой бровью наблюдавшего за сыном, Хантер сумел удержаться, чтобы не проводить ее глазами, и уселся за стол. Поэтому он удивился, когда отец сказал, поднявшись, чтобы разрезать жаркое: «Сходи за ней», Судя по запахам, она сегодня неплохо поработала. Пусть ест вместе с нами, как это делал Эд. Она могла бы научить вас, парни, как вести себя за столом. А то вы уже начали забывать хорошие манеры с тех пор, как слегла ваша ма. Это была уступка со стороны отца по отношению к старшему сыну. Хантер кивнул, направившись на кухню. Дженнифер стояла у раковины спиной к нему. Услышав шаги, она оглянулась. «Я забыла сказать, чтобы вы оставили немного для остальных. Я не хотела портить вид, отрезав кусок». Он усмехнулся. «Выходит, эта записка не трогать? Была для себя самой?» «Нет, просто она рассмеялась. Хантер словно прирос к месту, изображенный ее искренним весельем. Неужели он никогда не слышал, как она смеется?» «Если слышал, то определенно это никогда не действовало на него так, как сейчас» как это ей удается быть еще красивее, чем обычно. Он снова обрел голос. «Вы просто искритесь, когда смеетесь. Вспыхиваете, как свечка. Нахмурьтесь, рыжик, чтобы я снова мог двигаться». Она снова рассмеялась, очевидно подумав, что Хантер шутит, и повернулась к раковине. «Идите поешьте, пока яда не остыла. В таком случае вам придется вернуться в столовую. Идемте, рыжик». «Па не желает есть, пока вы не сядете за стол». Дженни повернулась и даже сделала несколько шагов, но затем помедлила. «Наемным работникам не полагается есть за одним столом с хозяевами. Разве горничные едят с вами?» «Нет, но вы не горничная, и потом старый Эд ел с нами, как и Диган. Кроме того, па считает, что вы могли бы поучить нас хорошим манерам. Так что не спорьте». Хантер вернулся в столовую, оставив выбор за ней. Он просто не решался коснуться ее сейчас, даже ее руки, не доверяя самому себе. Но спустя минуту Дженни вошла, ничуть не смущенная, как можно было бы ожидать от большинства слуг, приглашенных к хозяйскому обеду. Она держалась так, словно все здесь принадлежит ей. Хантер не удивился. Если подумать, то в ней нет ни одной рыболепной жилки, и никогда не было. Дженнифер Флеминг знает себе цену. Она остановилась за спинкой пустого стула на противоположной от Хантера стороне стола, но не коснулась его. Урок номер один. Хантер с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Еще хуже стало, когда Коул, Дигон и даже Джон начали вставать, чтобы помочь ей сесть. Но Коул оказался самым проворным и выдвинул для нее стул. Дженнифер одарила его ослепительной улыбкой, приведя Коула в такое смущение, что тот вспыхнул. Закерри все еще резал жаркое так старательно, что у Хантера возникло подозрение, что он опасается расстроить кухарку, испортив внешний вид блюда. Они начали передавать отцу свои тарелки. «Не все сразу», — проворчал он. Последовало несколько нервных смешков и покашливания, пока Дженнифер не предложила тему разговора, чтобы они расслабились в ее присутствии. В своем модном платье и с позой она совсем не походила на прислугу и вызывала нервозность, словно они принимали за своим столом какую-то богатую даму. Ни один из них просто не привык к этому, даже отец. «Вы не могли бы рассказать мне немного больше о Нэшерте?» Миссис Калахан говорила, что когда вы приехали сюда, города еще не было. Кажется, здесь было только торговое представительство. Ей ответил Закери. «Да» причем в течение долгого времени. Но разве выгодно заниматься скотоводством при таком расстоянии до рынков? Вообще-то это не было решающим фактором, поскольку мы сознавали, что понадобятся годы, чтобы вырастить стадо. С собой мы пригнали только 100 голов, да и то четверть потеряли в пути. Дорога оказалась такой тяжелой. Я бы не сказал, большая часть пути проходила вдоль рек, вначале по берегу Миссисипи, затем вдоль Миссури до Форт-Юниона, это к северу отсюда. Сейчас по Миссури ходят пароходы, но тогда их не было. А почему вы не поселились рядом с Форт-Юнионом?» Закерих хмыкнул «Мой па искал более уединенное место. Мы уже сделали состояние, занимаясь разведением скота во Флориде, где располагаются самые старые ранчо в стране, но там стало тесновато. «Слишком много раньше и слишком близко друг от друга. Мы хотели уехать от всего этого, так что нашей целью было не обжитое место, а совсем наоборот. Но поскольку мы нуждались в воде, мы проследовали дальше, по притокам Миссури, пока не добрались до этих краев. Ручей, что течет здесь почти круглый год и питает озеро, и есть главная причина, почему мы пустили корни здесь» ну и охотничья тропа, которая привела нас к представительству торговой компании. «Почти круглый год?» — переспросила Тиффани. Ответил Джон, потому что Закерри отвлекся, накладывая на тарелке жаркое. «Летом он мелеет, а однажды совсем пересох». «А зимой, наверное, замерзает?» — предположила она. «Как же вы поите тогда свой скот?» «Скалываем лед по краям», — вставил Коул. «Бычки слишком тупые, чтобы утолять жажду снегом!» Тиффани кивнула. «Так когда возник Нэшерт?» — спросила она, обращаясь к Закери. «Пусть парни расскажут. А я пойду пообедаю вместе с Мэри», — сказал он и двинулся к выходу, прихватив две полные тарелки. Тиффани огляделась в ожидании ответа, хотя Хантер заметил, что она старается не смотреть на него. Тем не менее он заговорил. С появлением нашего ранча не потребовалось много времени, чтобы поблизости от торгового представительства построили салун. Говорят, в первые годы здесь не было ничего, кроме этих двух строений. Для большего просто не хватало народа, только охотники и индейцы. А что же изменило ситуацию? Золото. До того, как его нашли в западной части территории, в Нешерте едва ли насчитывалась горстка зданий. Когда разразилась золотая лихорадка, Люди ринулись сюда со всех концов страны, независимо от сословий и профессий. Большинство слишком поздно, учитывая, как медленно распространялись тогда новости. К тому времени мы уже несколько раз перегоняли стадо Форт-Юнион, так что здесь образовался довольно приличный тракт, и искатели приключений с Востока проезжали через эти места, полные надежд, что впереди их ждет богатство. А потом они ехали в обратном направлении, возвращаясь домой с пустыми руками. И оставались? Некоторые. Люди видели, что здесь ведется строительство. Прогресс может быть не менее заразительным, чем золотая лихорадка. Благодаря возросшему потоку людей, торговое представительство превратилось в магазин. Стали открываться крохотные заведения, которые не требовали больших затрат, такие как парикмахерская, прачечная, столярная мастерская. Значит, так Нешарт и стал настоящим городом. Да, но тогда он был совсем маленьким, не более четверти от нынешних размеров. Тем не менее он продолжал расти, просто медленно, пока здесь не появилась почтовая станция. В этом нет ничего удивительного, несмотря на то, что золотая лихорадка закончилась. Бьют, Хелена, даже Виргиния-Сити стали такими большими, что завели новые виды бизнеса, вместо закрывшихся шахт и приисков. Хантер так увлекся разговором, что не сразу заметил, что за столом Остались только они с Дженнифер. Он уже хотел перевести разговор в более личное русло, но она тоже осознала этот факт и встала. Впрочем, она проделала это предельно вежливо, произнеся с задумчивым видом. «Интересно, получит эта территория когда-нибудь статус штата или вернется в свое первобытное состояние с городами-призраками, когда иссякнет труда?» Вы недооцениваете значение железной дороги. Здесь уже есть города, которые не являются шахтерскими. И еще больше поселений появляется вдоль железнодорожных путей». Хантер встал, собираясь последовать за ней. Ему не хотелось лишаться ее компании. «Позвольте помочь вам вымыть посуду». «Нет», — возразила Тиффани, — «пожалуй, чересчур поспешно». И добавила уже мягче. «Я хочу сказать...» «Эндрю ждет на кухне, чтобы заняться посудой. Нам надо поставить тесто на завтра. Вы будете только мешать». Хантер, подняв бровь, заметил. «Помощь — это не помеха. Если она не отвлекает от дел», — с раздраженными нотками в голосе отозвала Стифани. «Мне бы не хотелось, по вашей милости, провести всю ночь на кухне». Она вспыхнула, видимо, вспомнив прошлую ночь. Хантер и сам весь день едва ли мог думать о чем-либо другом. «Но если вы хотите быть полезным, то могли бы подобрать мне лошадь для утренней прогулки». Хантер улыбнулся. «Она считает, что он отвлекает ее отдел». «Значит, вы готовы покататься со мной верхом?» «Нет, просто мне нужно съездить в город за одеждой, которую я заказала. Эндрю может. Он перебил ее». «Мне казалось...» Мы уже договорились, что без меня вы никуда не поедете. Отлично. Раздраженно бросила она и выскочила из комнаты. Хантер рассмеялся. Определенно, Дженнифер не привыкла, чтобы кто-то ограничивал ее свободу. Жизнь с ней никогда не будет простой. Жизнь с ней. Неужели он и вправду загадывает так далеко?